Я снова чувствую пытливый чей-то взгляд. Глаза его чрезмерно много говорят, А я во власти неба и воды Всем улыбаюсь в голове стихи. Стихия света, чувство красоты.